Глава 3. Алиса Фойл Эдджонт. Алиса Фойл была из тех, кого называют детьми Индиго. Не за ум, хотя она была весьма умна. Когда Алиса, тряхнув своими длинными до пояса золотыми волосами, вышла к доске, должно быть, каждый гадал, как к нам попала младшеклассница. Но она в свои 11 лет, будучи ещё ребёнком, уже закончила институт. К тому же из Лиги плюща, экстерном. Её всё же подлинная незаурядность девочки Алисы крылась Крылыснёй в обычной сообразительности. Её настоящий дар был в её восприятии математики. В том, что формулы для Алисы выглядели рисунками. Всё от простого сложения до запутанных волновых уравнений Алиса могла изобразить на картинке, хотя, к сожалению, и непонятные для посторонних. И по ней сразу видеть ответ. Если вы не понимаете, как это, не волнуйтесь, я тоже не понимаю. Подозреваю, что не разобрались бы и ведущие физики. Можете представлять себе, что рисуя картинку Алиса как бы выписывает уравнение. Как я поняла, всеми своими красками её дар заиграла бы с использованием так называемых квантовых компьютеров. Она говорила: "Если выйдет сделать квантовый компьютер, я вам даже вопрос P равно NP закрою на раз". Как обычно, для меня это тёмный лес, но она так этим похвалилась, что видно дело большое. Ждали от неё и того, что она найдёт какой-нибудь совершенно новый подход к развитию единой теории поля. Единая теория поля Её ещё называют теорией всего. Это теория, которая сможет полностью описать все различные силы, существующие в природе. Это заветная мечта учёных, их в это Если получится его найти, возможно, объяснится и странное поведение квантовых частиц, и нерешённые пока загадки возникновения Вселенной. Представьте себе масштаб гения Алисы, если она могла приблизить и достижения. Сама Алиса учёной в то время вовсе не была и физика она не занималась. Она умела только по наитию управляться с формулами, в виде их особым образом. Не вычисляя, а чувствуя, Алиса в буквальном смысле на картинках выводила правильные ответы или составляла формулы. Её талант лежал далеко за пределами доступного обычным людям. Он способен был поменять привычные подходы в математике и преобразить мир, талант, который достоин был называться гением. Эти мысли отчётливока вот она поминала. По приглашению учителя выйти к доске, Алиса ослепительно улыбнулась и без запинки объявила: Здравствуйте, японские ребята. Меня зовут Алиса Фойл. Очень приятно с вами познакомиться. Я к вам ненадолго, но надеюсь, мы успеем подружиться. Особенно с вами, Марио Юкари-сан. Я очень ждала встречи с вами. Алиса Фойл прилетела в Японию для того, чтобы пригласить Юкари в организацию Джонт, в которую состояла сама. Как роза с острыми шипами выглядит красиво, пока её не тронешь, так и Алиса Фойл издалека казалась очаровательной девочкой. Возможно, она смотрелась так потому, что была другой расы. Но во внешности угадывались черты будущей необыкновенной красавицы. когда такая Кнопка всё время вела себя серьёзно изо всех сил старалась казаться взрослой. Она вызывала не только улыбку, но даже уважение. И только рядом с Юкари серьёзное выражение пропадало у неё с лица. С Юкари Алиса разговаривала безпечно, как любая девочка её возраста, и выходило это так очаровательно, что можно было просто засмотреться. Каждую свободную минуту Алиса проводила возле Юкари. Вельнущий друг другу под локоток Юкори и Алиса были для всех усладой для глаз. И глядим вслед, золотые волосы Алисы свободно стекают с плеч, и длинные кудри Юкари рядом. Не дать не взять две пушистые зверушки. Всякий, даже знавший мотивы халисы нами, не мог сдержать восхищенного вздоха. Юкори любила потискаться, и похоже, совсем не возражала. И мягко прижавшиеся друг к другу золотые и тёмные волосы гораздо лучше любых голубей символизировали мир во всём мире. Как и с миром, истинное положение дел по фасаду было совершенно не угадать. Перед другими одноклассниками Алиса притворялась, разыгрывала иностранку-отличницу, прилежную девочку в незнакомой стране, но при Юкарии и при нас на нами, которые всегда были с Юкари вместе, и ещё при Косоку Томонори, которого она намеча часто задирала, но его я опущу, он тут не важен. Сразу выдавало свой норов. Вот что она сказала мне первым делом, как только осталась с нами наедине. Очте Я с вами обывателями знаться не хочу, потому что с кем поведёшься, того и наберёшься. Мне интересно только Юкари, такой же гений, как я. Юкари гений? Да Юкари гений. Если кто-то достоин называться гением, то это она. Возможно, обывателям этого не понять, ведь вы не признаёте тех, кто от вас отличается. Но ты, Юкари, не сомневайся в себе. Ты лучше их всех. Стыдно должно быть тем, кто тебя не оценил. По-японски Алиса всегда разговаривала формально-вежливо под тем предлогом, что В японском языке сложно разобраться. В японском языке есть несколько стилей речи, которые отличаются иногда незначительно, а иногда и существенно. За рубежом обычно первым преподают формально-вежливый стиль, от которого не перейти к разговорному. Но хотя в окончаниях она действительно иногда путалась, по-моему, на самом деле ей просто нравилось вежливо хамить. Особенно это бросалось в глаза, когда рядом не было одноклассников. Но почему обыватели? зачем ты сама от нас отмерживаешься. Гений или не гений? Мы все друзья. Не только мы с Нанами, весь класс. Ты уверена, Хата. Может, тебе только так кажется. Ну ладно. А остальные что скажут? Танзя. А я? А чего сразу я? Пусть Хата за себя говорит. Я с ней не дружу. Чушь какая. А Мари мне вообще враг. Как её можно терпеть, когда ей все кажутся вся, всё, всё умей, Танзя. Ох, Танцян. Ладно. Нанами просто не может быть собой честной. Алиса не скрывала, что не долюбливает обычных, лишённых таланта людей вроде нас, в её терминах обывателей. Можно даже сказать, не выносит. И в этом она тоже была типичным гением. Алиса была живым воплощением стереотипа о жизни гениев. Уже в детстве по таланту она голову превосходила взрослых, и потому её нигде не любили. Она выбивалась из любой компании, везде была чужой. Она не говорила об этом прямо, но потому, как вела себя, чувствовала, что у неё зуб на весь мир. А ведь Ей было всего 12 лет. Чем более гневно наклела обывателей, тем трагичней казался разрыв между её возрастом и пережитым ей. Цинично предположу, что возможно, Джонт потому и отправил её с этим заданием, чтобы разбудить фантазию в Юкари, гении того же типа, чтобы она задумалась о собственном будущем и чтобы повела себя так, как нужно Джонту. Прежде всего, Джонт для Алисы был ангелом-хранителем. Джант был создан для того, чтобы защищать и воспитывать отрёкнённых детей, таких как мы с тобой, Юкари. Организация небольшая, но у неё есть всё, даже школа своя. Понимаешь, Икари? Я сейчас скажу тебе кое-что важное. Мы с тобой не одиноки. Есть и другие такие дети. Просто о них не знают. Точно так же, как и тебе, их тоже прячут. Нам с тобой ещё повезло. Нам довелось встретиться. Обычно такие дети угасают, даже не встретив подобных себе. Гаснут, им больше ничего не остаётся. А сколько их было прежде? Детей с замечательным, просто нераскрытым даром, с талантом, который мог бы преобразить мир непонятных, осмеянных, освистанных окружающими, купированных. Джант придумали для того, чтобы защищать и растить таких детей, поскольку дело это деликатное, его не придают огласки. Но Джонт – вполне респектабельная организация, её поддерживают целые страны. И Джонт – это неофициальное название, формально оно называется иначе. Вообще говоря, Джонт – это название сверхспособности из одного фантастического романа. Его выбрали временно, и оно прижилось. Джант Так называлось особое явление в романе писателя Альфреда Бстера. Знаешь ведь, что такое телепортация? По-японски мгновенное перемещение. Разумеется, учёные такого пока не открыли. Это выдуманная способность, о ней говорится в книге, умение переноситься сквозь любые стены и пространства в одно мгновение силой воли. Новый способ передвижения, который появился у людей в будущем вместо транспорта, но этим его роль не ограничивается. Джон в книге инструмент перерождения несущий в себя переворот в мире, символ динамизма. Ищущие выхода яростной воли, с помощью Джонта люди вырвались из застоя, с помощью Джонта достигают новых высот. Долгожданное перерождение, новая ступень адаптации веха на дороге к светлому будущему. Вот какое явление названо Джонт. Изначально Джонт это была награмма, составленная из первых букв имён основателей. Но теперь организация называется в честь самого понятия: штабель отказный дар не пропал на свете зря искать, защищать и помогать ему ради лучшего будущего вот что такое Джонт, название нашей организации. Словом я не забыла официальное название, Джонт уже само по сути стало официальным. Алиса рассказывала о своей организации с горящими глазами. С гордостью она поведала, что фамилию Фойл получила от нынешнего председателя. Что когда вступаешь в Джонт, от фамилии родителей отказываешься. Позже я узнаю другие подробности. Имя Алиса она тоже получила не от родителей, а выбрала сама. В день, когда она попала под опеку Джонта и очутилась в непривычном для себя мире, Она взяла новое имя, вероятно, в честь Алисы в Стране чудес. Представляю себя золотоволосый Алисы из выдуманного когда-то мультфильма. Я заметила это только позже, но её золотые волосы не были светлыми от природы, она их осветляла. Пока Джонт меня не таскал, я не знала, на что способна. Я существовала просто по привычке. Теперь я радуюсь жизни, и эта встреча с Джонтом всё изменила. Ах, как фальшиво-то. Будто все к той пирамиду какую заманиваешь. Да? А много ты знаешь про то, как в пирамиды заманивают Тэнзя. Вот и помалкивай. Только бы ярлык налепить на вся, в чём мне охот разбираться. И довольно. И как мне любите бувателей? Ладно, к беспричинным нападкам мне не привыкать. А, безпричинным? А думать головой ты не пробовала, а? Вандеркенша. Хватит тебе, Тензи. Вот, Тэнтян.